Серафим. Письмо лежало на черном закопченном столе, как льдинка. Дверцы железной печки бочки были раскрыты, каменный уголь рдел, как брусничное варенье в консервной банке, и льдинка должна была растаять, истончиться, исчезнуть. Но льдинка не таяла, и Серафим испугался, поняв, что льдинка — письмо, и письмо именно ему, Серафиму. Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казенными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная, отбитая телеграмма говорит о событии трагическом — похоронах, смерти, тяжелой болезни. Письмо лежало вниз лицом, адресной стороной, на серафимовом столе. Разматывая шарф и расстегивая задубевшую от мороза овчинную шубу, Серафим глядел на конверт, не отрывая глаз. Вот он уехал за двенадцать тысяч за высокие горы, за синие моря, желая все забыть и все простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того незабытого еще света. Письмо везли на поезде, на самолете, на пароходе, на автомобиле, на оленях до того поселка, где спрятался Серафим. И вот письмо здесь, в маленькой химической лаборатории, где Серафим работает лаборантом. Бревенчатые стены, потолок, шкафы лаборатории почернели не от времени, а от круглосуточной топки печей, и внутренность домика кажется какой-то древней избой. Квадратные окна лаборатории похожи на слюдяные окошки петровских времен. На шахте берегут стекло, и переплеты окон делают в мелкую решетку чтоб пошел в дело каждый обломок стекла, а при надобности и битая бутылка. Желтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца. Свет ее то тускнел, то разгорался. Вместо движков на электростанции работали тракторы. Серафим разделся и сел к печке, все еще не трогая конверта. Он был один в лаборатории. Год назад, когда случилось то, что называют С семейной размолвкой он не хотел уступать. Он уехал на Дальний Север не потому, что был романтиком или человеком долго. Длинный рубль его тоже не интересовал. Но Серафим считал, что в соответствии с суждениями тысячи философов и десятка знакомых обывателей, что разлука уносит любовь, что версты и годы справятся с любым горем. Год прошел, и в сердце Серафима все оставалось по-прежнему. И он втайне дивился прочности своего чувства. Не потому ли, что он не говорил больше с женщинами, их просто не было. Были и жены высоких начальников, общественного класса необычайно далекого от лаборанта Зерафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в поселках, где было больше развлечений, и ценителей их прелести были побогаче. Притом в поселках было много военных. Даме не грозило и внезапное групповое изнасилование шиферней или блатарями заключенными. Такое то и дело случалось в дороге или на маленьких участках. Поэтому геолого-разведчики, лагерные начальники держали своих жен в крупных поселках, местах, где маникюрши создавали себе целые состояния. Но была и другая сторона дела. Телесная тоска оказалась вовсе не такой страшной штукой, как думал Серафим в молодости. Просто надо было меньше об этом думать. На шахте работали заключенные, и Серафим много раз летом смотрел с крыльца на серые ряды арестантов, ползающих в главную штольню и выползающих из нее после смены. В лаборатории работали два инженера из заключенных. Их приводил и уводил конвой, и Серафим боялся с ними заговорить. Они спрашивали только деловое. Результат анализа или пробы он им отвечал, отводя глаза в сторону. Серафима напугали на этот счет еще в Москве, при найме на Дальний Север. Сказали, что там опасные государственные преступники, и Серафим боялся принести даже кусок сахара или белого хлеба своим товарищам по работе. За ним, впрочем, следил заведующий лабораторией Пресняков. Комсомолец, растерявшийся от собственного необычайно высокого жалования, и высокой должности сразу после окончания института. Главной своей обязанностью он считал политконтроль за своими сотрудниками, а, может быть, только этого от него и требовали, и заключенными, и вольнонаемными. Серафим был постарше своего заведующего, но послушно выполнял все, что тот приказывал, в смысле пресловутой бдительности и осмотрительности. За год и десятком слов на посторонние темы не обменялся с заключенными инженерами. С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил. Через каждые шесть месяцев оклад договорника северянина увеличивался на 10%. После получения второй надбавки Серафим выпросил себе поездку в соседний поселок всего за 100 километров, что-нибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, «Посмотреть на баб, побриться в парикмахерской».